мальчик или девочка. Лишь через 3 дня им удалось встретиться с Барлавенто, с настоящим морским котом и морским волком в одном лице. Обитал этот морской бродяга на Хансе 2, огромной самоходной барже-землечерпалке, основной работой которой было поддержание в чистоте фарватера Эльбы. Экипаж этого могучего зимснаряда души не чаял в барлавенте, коте с шерстью медового цвета и голубыми глазами. Матросы воспринимали его как ещё одного члена команды, неизменно помогавшего им в тяжёлой работе по расчистке дна реки. В ненастные дни рыжего кота одевали в прорезиненный комбинезон, сшитый специально по его мерке из той же ткани, из которой делались плащи матросов для работы на палубе в плохую погоду. В этом наряде Барлавента походил на сурового шкипера, который решительно вышел на бок корабля, сражающегося с ветрами и штормами. Хансу 2 доводилось чистить дно в акваториях таких портов, как Роттердам, Антверпен и Копенгаген. И Бартолавента не без удовольствия рассказывал друзьям увлекательные истории о долгих путешествиях в такие дальние страны. Да, Барлавента был настоящим морским котом и морским волком. Здорово салаги береговые. рявкнул Барлавента, ввалившись в лавку Гагри. Даже не слишком хорошо воспитанный шимпанзе Матиас несколько опешил от такой фамильярности. Он озадаченно уставился на кота, который при каждом шаге качался влево-вправо, словно шёл по палубе в шторм, и к тому же явно понятия не имело о том, как подобает обращаться к его превосходительству вахтёру и бильётёру. И если тебя вежливо здороваться не учили, так хоть за билет заплати, мешок с блохами, огрызнулся Матес из своей конторки. "Внимание, дурак, прямо по курсу. Клянуть клыками барракуды. Как ты меня назвал, мешок с блохами? Да что ты вообще в этой жизни видел, кроме блох?" Мою шкуру грызли самые ядовитые твари во всех портах мира. Было бы время, я б тебе рассказал. Хотя бы про того свирепого тропического клеща, чтобы мне лопнуть. Паршивец впился мне в спину, нажрался моей крови, да так оттяжелел, что я едва на ногах устоял. «А еще клянусь китовым усом!» Я поведаю тебе овшах с острова Какаду. Эти зверюги только на завтрак выпивают кровь семи человек, а без этого им и жизнь не в радость. И мне заметь, пришлось сражаться с э такими-то кровопийцами. А сейчас, чтоб меня акула съела, снимайся с якоря макака, не загораживай ветер, прочь с дороги. выдав эту тираду, барлавента невозмутимо прошествовал мимо остолбеневшего шимпанзева Хтёра, задерживаться, чтобы выслушать ответ, морской кот явно не намеревался. Ввалившись без стука в подвальную библиотеку, где привычно собрались четверо друзей, барлавента громко поздоровался. Ходы-дах! Ему нравилось мюкать добрый день на разных языках. На сей раз он предпочёл продемонстрировать свои знания в голландском. "Ну, наконец-то, старина. Как же мы тебя заждались! Заходи, капитан, поболтаем. Может быть, ты нам что-то посоветуешь?" приветствовал гостя полковник. Вновь прибывшему вкратце рассказали историю про чайку и про обещание Сорбоса, которые стали обязательствами и его друзей тоже. Барлавенто слушал молча, и лишь иногда сокрушённо качал головой. В какой-то момент он не выдержал и прокомментировал ту часть рассказа, которая касалась судьбы несчастной чайки. Клянусь чернилами кракатицы, в море чёрт знает, что творится. Иногда я просто не понимаю людей. Похоже, многие и впрямь малость тронулись рассудком. Нормальный человек разве станет нарочно устраивать свалку в океане? Я только что из рейса. Мы чистили дно в устье Эльбы, чтобы не лопнуть. Уму непостижимо, сколько всякой дряни мы выудили и погрузили на баржи. Клянусь морской черепахой, бочки с инсектицидами, груды старых автомобильных шин и тонны, тонны этих проклятых пластиковых бутылок. Люди оставляют их на пляжах или просто бросают в воду. Это ужасно, ужасно. Если дела так пойдут и дальше, через недолгое время весь 16-й том энциклопедии, тот, который на З, будет занят статьёй про одно лишь слово загрязнение. Скобно промяукал всезнайка. Ладно, а меня вы зачем позвали? спросил Барлавента. Что я могу сделать для этой бедной птицы? — Только ты, кот, знающий все тайны морей, сможешь сказать наверняка, кто нам достался. Нам надо знать, этот птенец, он мальчик или девочка, — сформулировал задачу полковник. Рыжего морского кота-волка подвели к птенцу, спавшему после сытного обеда с самым довольным видом. Ещё бы. Ему удалось свести близкое знакомство с кальмаром, заботливо принесённым секретарём, на которого друзья возложили почётную обязанность обеспечения воспитанника продовольствием. Барлавента вытянул лапу, чуть приподнял голову птенца, изучил его клюв, а затем произвёл подробный осмотр перьев. которые только-только начали отрастать у маленькой чайки над Гузкой. Проснувшийся при этом птенец даже не успел толком испугаться. Он сразу же наткнулся взглядом на Сорбаса, и спокойствие мамочки передалось маленькой птице. «Клянусь клешнями краба!» — радостно заявил рыжий морской кот, закончив свое исследование. «Перед нами очаровательная девочка, то есть...» Молодая самочка чайки, которая со временем снесёт больше яиц, чем шерстинок на моём потрепанном океанами хвосте. Сорбос нежно лизнул макушку маленькой чайки. "Как жаль", подумал он, что я не успел спросить у чайки-мамы, как её зовут. Мы бы назвали дочку так же, пусть продолжила бы полёт матери. Так безжалостно прерванной из-за человеческой глупости и нерадивости. Да, было бы замечательно, если бы мы могли назвать птичку в честь матери. Принимая во внимание, как посчастливилось нашей воспитаннице попасть именно под нашу опеку, торжественно промяукал полковник, в наше предложение назвать её Фортунатой. Везучий. Клянусь щупальцами медузы, отличное имя, радостно проревел Барлавента. Помню, было дело, встретили мы одну шхуну на Балтике. Так она и называлась Везучая. Красивая была, глаз не оторвать. И, кстати, сказать, вся белая от бортов до кончика мачты. Я уверен, что наша воспитанница суждена яркая жизнь со множеством побед и свершений. Она многого добьётся, и со временем её имя будет увековечено на страницах энциклопедии в томе 48 на букву Ф. Предложение, выдвинутое полковником, было принято быстро и единогласно. 5 котов окружили маленькую чайку, встали на задние лапы, а передними подняли цыплёнка над головой и хором промяукали ритуальную песню, исполняемую портовыми котами в день наречения котёнка собственным именем. Приветствуем тебя, Фортуна, чайка-друг котов, провопили они в пять глоток. Ура! Ура! Ура! Радостно завершил церемонию Барлавенто